Глава третья. Жизненный обзор. Еще одной особенностью околосмертных переживаний, казавшейся мне чрезвычайно важной, были описания того момента, когда вся жизнь проносилась перед глазами. Люди говорили, что видят множество сцен из прошлого. Грег Ноум, который в возрасте 24 лет чуть не утонул, перевернувшись на надувном круге и упав с водопада, рассказывал об ускоренной перемотке своей жизни и способности видеть события, о которых он давно позабыл. Я чувствовал, что являюсь пассивным наблюдателем этого процесса, как будто бы кто-то другой управлял проектором. Впервые я смог посмотреть на свою жизнь объективно. Я видел хорошие вещи и плохие вещи. Мне было ясно, что эти картины что-то вроде последней главы моей жизни, и когда они закончатся, я навеки потеряю сознание. Сперва я увидел яркие цветные сцены из своего детства. С изумлением я смотрел на самого себя. Вот я сижу в высоком детском стульчике, беру руками еду и бросаю ее на пол. Рядом со мной мама, какой она была 25 лет назад, и она говорит мне, что хорошие мальчики не разбрасывают еду по комнате. Потом я увидел себя на озере, куда мы ездили летом, когда мне было года три или четыре. Мой старший брат и я плаваем с надувными кругами. Чтобы держаться на поверхности, мы еще не научились плавать без поддержки. Я за что-то разозлился на брата, и чтобы показать это, бросил его круг в озеро. Марк обиделся и заплакал. Тогда отец подошел ко мне и начал объяснять, что так делать нехорошо, и что теперь мне придется вместе с отцом поплыть в лодке и достать круг, а еще я должен извиниться. Я видел еще множество таких давно забытых сцен. Это было так удивительно. По-моему, все эти картины имели отношение к событиям, которые чему-то меня учили по мере взросления. Я видел некоторые ситуации, которые были во многих отношениях болезненными. Изображения сменяли друг друга с большой скоростью, и я знал, что времени остается все меньше, потому что истории в них приближались к настоящему моменту. И вдруг... Картины прекратились. Стало темно, и у меня возникло ощущение паузы перед тем, как что-то должно произойти. Когда я начал искать какие-либо научные исследования, посвященные подобного рода жизненным обзорам, то обнаружил, что этот феномен также не нов. В 1791 году, когда сэр Фрэнсис Бофорд, британский контрадмирал, был еще 17-летним мичманом, он упал с корабля. Это произошло в бухте Портсмут-Харбор на юге Англии. К сожалению, он тогда еще не умел плавать. Истратив все силы в попытках дышать, юноша потерял сознание, но в тот же момент ощутил спокойствие и заметил перемены в своем восприятии. Вот как он это описал. Как только я прекратил все усилия, что, как я понимаю, было результатом удушья, чувство спокойствия и глубочайшего умиротворения сменило все предыдущие бурные ощущения. Это можно было бы назвать апатией, но отнюдь не обреченностью. Хотя чувства и притупились, этого нельзя было сказать о разуме. Его активность усилилась в совершенно неописуемой степени. Мысли следовали одна за другой с такой быстротой, которую не только невозможно передать словами, но, вероятнее всего, невозможно и понять человеку, который никогда не испытывал подобного. Порядок тех мыслей я и сейчас могу воссоздать с большой точностью. Само происшествие и моя неловкость, которая к нему привела, были первым, о чем я подумал. Затем размышления приняли больший размах. Наше последнее плавание, предыдущие путешествия и кораблекрушения, моя школа, успехи в учебе и время, потраченное впустую. Даже все мои ребяческие приключения и забавы. Я словно путешествовал в прошлое. Все, что когда-либо случалось в моей жизни, проносилось передо мной в обратном порядке но не в общих чертах, как я пишу теперь, а в картинах, полных мельчайших второстепенных подробностей. Словом, все мое существование развернулось передо мной как панорама, и каждое мое действие сопровождалось сознанием доброго, либо дурного или неким размышлением о его причинах и последствиях. Множество незначительных событий, давно позабытых мною, толпились в воображении, и я наблюдал их с отчетливостью совсем недавних. Сэр бофорд описал не только ускорение мыслей, но и наблюдение каждого события его жизни, а также оценку каждого его действия как «доброго» или «дурного». Подобный пересмотр всей своей жизни вспоминали еще многие, поделившиеся со мной своими историями. Том Сойер, 33 трех лет, супервайзер дорожного управления небольшого городка, рассказал о своем околосмертном переживании. Это случилось, когда грузовик, который он чинил, рухнул Прямо ему на грудь. Я познакомился с Томом в 1981 году, когда он написал мне в письме, что пообещал жене Реймонда Моуди Луизе связаться со мной и поучаствовать в исследовании. Впоследствии я в течение 25 лет довольно близко общался с ним и его женой Эллен, пока Тома не одолела хроническая болезнь легких. Всю эту четверть века я жил неподалеку, и он мог добраться до моего дома за день, а повод для поездки всегда находился. Он в подробностях описал мне тот несчастный случай, который вызвал околосмертное переживание. «Я чинил пикап, а мой девятилетний сын тот пришел домой из школы и захотел мне помочь. Я тщательнее обычного выполнил все предосторожности, ведь рядом был сын. Он осторожно поднял машину домкратом и подпер брусками, кирпичными блоками и страховочными стойками». После этого я лег на подкатной лежак, нужно было заменить рулевой наконечник и починить или переделать тягу коробки передач. Я подкатил лежак под машину и сказал Тоду, какие инструменты мне понадобятся для начала. Я ремонтировал коробку передач, когда грузовик вдруг начал двигаться. Я сразу понял, что произошло что-то ужасное, но почему? Я же сделал больше обычного, чтобы зафиксировать машину перед тем, как залезть под нее, Потом, через неделю с лишним, я узнал, что дело было в подъездной дорожке, где стоял домкрат. Под асфальтом оказалась полость с воздухом, и он провалился. Грузовик начал съезжать на сторону, завалил подставленные деревянные упоры и упал мимо страховочных стоек прямо на меня. То, как машина падает на меня, я видел, будто в очень замедленной съемке. Я попытался крикнуть сыну «Тот, зови на помощь!» но грузовик весом больше полутора тонн придавил мне грудь и выдавил весь воздух, прежде чем я успел толком что-то выкрикнуть. Рама пикапа попала мне примерно посередине, между грудью и нижним ребром. Когда из меня вдруг выжили весь воздух, оставив лишь полглотка, я не смог бы долго обходиться без дыхания. Я замотал головой, пытаясь удержать сознание одной лишь страстной мыслью, что хочу выкарабкаться из этого глупого происшествия и жить дальше. Но в конце концов кислород у меня кончился, и я словно бы начал засыпать. Я чувствовал, что не могу двигаться, и последнее, что запомнил, как опустились веки, и я перестал видеть. Сердце еще билось, но с каждым новым ударом все медленнее, все ближе к концу – Особенно интересно и удивительно было ощущать последние три удара. Потом ничего не осталось. Просто пустота. Том вспоминал, что в околосмертном переживании, которое последовало, он пережил заново несколько неприятных событий из своего прошлого. «Вся моя жизнь встала у меня перед глазами. Чтобы лучше передать это, приведу один пример. Когда мне было лет восемь, Отец попросил меня выкосить газон и срезать сорняки во дворе. Моя тетя Гей, мамина сестра. Жила в домике на заднем дворе. Мне она всегда нравилась, и все другие дети считали ее классной. И она сказала, что собиралась кое-что сделать с дикими вьющимися цветами, которые росли во дворе. «Оставь их, Томми», – попросила она. Но теперь мой отец дал мне задание скосить траву и избавиться от сорняков. Я мог бы объяснить отцу, что тетя просила меня не срезать именно те цветы, или сказать тете, что папа велел мне подстричь газон и срезать их. Но я намеренно и методично подстриг всю лужайку вместе с цветами. Я хотел быть плохим, злым. Тетя даже не упрекнула меня. Никто никогда не упомянул об этом, и я решил, надо же, это сошло мне с рук. И представьте себе, когда я увидел заново всю свою жизнь, там был и этот случай. Я вспомнил во всех подробностях каждую мысль и эмоцию, даже температуру воздуха и другие вещи, которые я никак не мог бы измерить в 8 лет. Например, тогда я не замечал, сколько комаров летает вокруг. А в своем видении я мог бы пересчитать их, я все видел точнее, чем был способен тогда, когда событие происходило в реальности. Я чувствовал то, что вообще нельзя почувствовать. Откуда-то сверху, с высоты сотен или тысяч футов, Я смотрел на самого себя с газонокосилкой. Сейчас я как будто был видеокамерой, снимающей все это. И так я увидел всю свою жизнь, от первого вдоха и вплоть до несчастного случая. Такой вот панорамный вид. Абсолютно все. Некоторые люди и раньше описывали мне проживание жизни заново во всех мельчайших подробностях. Я полагал, что это могло быть психологической реакцией на смертельную опасность. Но Том упомянул еще одну особенность своего переживания, объяснить которую мне было сложнее. Том пережил вновь не только свою собственную жизнь, он увидел ее глазами других людей. Он в красках рассказал мне, как это было. Но теперь я не только переживал вновь те эмоции, которые испытал восьмилетним мальчишкой, радостное возбуждение от того, что проделка сошла мне с рук, Я также видел все с позиции умудренного жизнью и философски настроенного 33-летнего мужчины. Но и это еще не все. В то же самое время я чувствовал себя тетей, которая вышла из дому и увидела срезанные цветы. В голове у меня пронеслась вся цепочка ее мыслей. «Боже мой, что это?» томи наверное, забыл, что я просила. Но как он мог забыть?» Да нет, что за мысли Томи никогда ничего такого не делал. Ну вот, я же просила, он должен был понять, что мне это важно. Да как он мог не понять? Мысли метались туда-сюда от предположения, что я мог поступить плохо, до уговоров самой себя. Да, может быть. Нет, Томи не такой. Какая разница вообще? Я же люблю его и ничего ему не скажу. Боже, упаси. А если он правда забыл, я же его расстрою или сказать все, что думаю, и спросить его прямо. Было такое чувство, что я сам нахожусь в теле своей тети, смотрю ее глазами, чувствую ее эмоции, задаю себе ее вопросы без ответа. Я ощущал ее обиду и огорчение. Это было очень тяжело, и, конечно, мое собственное отношение к произошедшему очень поменялось после того, как я сам это пережил. Вдобавок ко всему, Было еще кое-что, возможно, даже более важное и как бы более духовное. В то же самое время я наблюдал всю эту сцену совершенно объективно и безоценочно, без тех эмоций, что переполняли мою тетю, но с безграничной любовью, на какую способны лишь глаза Бога или Христа, свет Христов или свет просветленного Будды, Духа, без всякого осуждения. И вместе с тем... Я ощущал ужасную опустошенность, которую чувствовала из-за меня тетя. И самолюбование, и собственные подлые мыслишки, и злорадство. Четверть из числа всех участников моих исследований говорили о том, что видели подобный жизненный обзор. Кто-то описывал это как «видение», где вся жизнь пронеслась перед глазами от рождения до момента переживания или же в обратном порядке – Другие говорили о способности произвольно пересматривать определенные сцены из своего прошлого. Абсолютное большинство замечало, что такие видения были гораздо ярче обычных воспоминаний. Некоторые участники, наблюдавшие сцены из жизни, видели их как образы на киноэкране или как страницу книги. Но многие люди, подобно Тому, как бы пережили заново прошлые события со всеми сопутствующими ощущениями и эмоциями как будто все это происходило в реальном времени. Три четверти людей из тех, кто пережил жизненный обзор, признались, что это изменило их представление о жизненных приоритетах. Половина людей, у которых жизнь пронеслась перед глазами, вспоминали, что переоценивали события с позиций хорошего и дурного и чаще всего судили самих себя, свои действия. И более половины людей с таким опытом видели события не только своими глазами, но также с точки зрения других людей, как Том, чувствуя чужие эмоции одновременно со своими. Барбара Харрис Уитфилд рассказала мне об околосмертном переживании в возрасте 32 лет, когда после операции на спине у нее возникли проблемы с дыханием. Она тоже видела сцены насилия из собственного детства глазами других участников событий. «Я покинула свое тело и очутилась в темноте». Внизу справа я увидела себя, как будто в каком-то пузырьке. Я лежала на круглой кровати и плакала. Потом я посмотрела вверх и налево и увидела другой пузырек, в котором я была годовалым младенцем и тоже плакала, лежа лицом вниз в детской кроватке. Я решила, что больше не хочу быть взрослой Барбарой и лучше пойду к малышке. Когда я отдалялась от своего 32-летнего тела в круглой кровати, я чувствовала, что освободилась от той жизни. Я осознала, что меня обволакивает и наполняет энергия, пронизывающая и поддерживающая все мое существо. Пересматривая заново сцены из моей жизни, я каждый раз чувствовала то же, что и тогда, в реальности. Но я чувствовала и то, что ощущали другие люди в результате моих действий. Иногда это было хорошо, иногда ужасно. Но все эти чувства становились знанием. Я узнала столь многое, так многому научилась. Информация проносилась с головокружительной скоростью, она бы, наверное, испепелила меня, если бы не эта странная поддерживающая энергия. Сначала приходило знание, а затем любовь пересиливала любые мои попытки судить себя. Я получала абсолютно всю информацию о каждом событии, все мои ощущения и чувства вместе с чувствами и ощущениями всех остальных участников каждой сцены. Они не были плохими или хорошими, Просто я и мои родные люди пытались жить эту жизнь или просто выжить. Я добралась до младенца, которого видела в темноте слева вверху. Представьте себе малышку в каком-то пузырьке, а вокруг тысячи и тысячи других таких же пузырьков, и в каждом из них какая-то сцена из моей жизни. Чтобы подойти к себе маленькой, мне приходилось перепрыгивать по всем этим пузырькам. Но в то же время я переживала все 32 года своей жизни в хронологической последовательности. Я слышала, как говорю сама себе «ясно, ясно». Сейчас я думаю, что это «ясно» означало «понятно, почему ты стала такой, как есть». Посмотри, что с тобой сделали, когда ты была ребенком. Моя мать была наркоманкой, склонной к жестокости и насилию. В момент, когда я пересматривала свою жизнь, Я увидела все свои детские травмы, но не так, как вспоминала их взрослые, обрывками и кусочками. Я проживала каждую из них, как в первый раз. Но теперь я была не только собой, но и своей матерью, своим отцом и братом. Все мы были едины. Я чувствовала боль своей матери из ее несчастного детства. Она вовсе не хотела быть злой. Она просто не знала, как быть доброй и любящей. Не умела любить не знала, как на самом деле нужно жить. И она злилась на свое собственное детство, которое прошло в нищете с отцом-эпилептиком, у которого каждый день случались припадки. Он умер, когда матери было одиннадцать, и она злилась, что он оставил ее. Прошлое нахлынуло на меня. Я чувствовала гнев брата в ответ на насилие со стороны матери, гнев, который он, в свою очередь, выплескивал на меня. Это был круговорот, который начала моя мать и в котором мы все были связаны. Я видела, как физическое тело матери отражает ее душевную боль. «Ясно, ясно», — говорила я себе. Теперь я понимала, что она обращалась со мной так жестоко, потому что ненавидела себя. Я увидела, как предала себя, чтобы выжить. Я забыла, что была ребенком и стала мамой для своей матери. Я вдруг осознала, что и моя мама в детстве сделала то же самое. Она заботилась о деде с его эпилепсией и отказалась от ребенка в себе. Детьми и я, и она стали палочкой-выручалочкой для всех вокруг. Пересматривая сцены из своей жизни, я также увидела и душу своей мамы, ее потерянность и страдания. Я поняла, что она была хорошим человеком, просто не могла справиться со всем этим. Я увидела ее красоту и доброту, и все, чего ей так не хватало в детстве. Я поняла и почувствовала, что люблю ее. Нам обеим пришлось тяжело, но мы все равно были связаны друг с другом в этом танце жизни единой энергии, сотворившей нас. Я продолжала наблюдать за своей жизнью. Вот я вышла замуж, родила своих детей и увидела, что для них чуть было не повторились то же насилие и те же травмы. Я становилась похожей на мать. Собственная взрослая жизнь вставала у меня перед глазами, и я поняла, насколько жестоко обращалась сама с собой, потому что только такое отношение видела и запомнила в детстве. Я осознала, что единственной моей ошибкой за 32 года жизни стало то, что я не научилась любить себя. Какой смысл может нести подобный жизненный обзор? Вот уже полвека... Техника тщательного, систематического разбора главных жизненных событий в сопровождении специалиста является основным инструментом психологов, работающих с людьми при смерти. Жизненный обзор, как терапия, помогает людям справиться с потерей, чувством вины, ссорами, неудачами, увидеть смысл в своей жизни и достижениях. Подобное подведение итогов бывает крайне важно для того, чтобы человек встретил смерть спокойнее а людям, прошедшим через околосмертное переживание и вернувшимся с того света, жизненный обзор помогает не только справиться с горем и найти смысл в жизни, но и изменить свое поведение. Когда Том заново пережил события своей жизни, не только со своей стороны, но также с точки зрения других людей, он осознал страдания, которые причинил другим и впоследствии старался вести себя иначе. Барбара, которая прожила заново свои детские травмы, будучи как бы одновременно собой и своей матерью, после этого смогла примириться с испытанной в детстве жестокостью и поменять свое поведение, чтобы не подвергать насилию собственных детей. Помимо рассказов о жизненных обзорах наших современников, нам стоит помнить и об исторических примерах, таких как околосмертное переживание контр-адмирала описанное в конце XVIII века, или воспоминания Альберта Хейма В конце 19-го о том, как он сорвался в горах, ощутил замедление времени и ускорение мыслей. Эти примеры из прошлого позволяют предположить, что околосмертные переживания не являются продуктом современного представления о том, что происходит после смерти. На протяжении столетий подобные случаи заставляют людей задаваться новыми вопросами о том, как устроен мозг и человеческое сознание. Знание того, что феномен этот не нов и, возможно, универсален и существовал во все века, вовсе не объясняет его. Возможно, это результат известных психологических механизмов, которые помогают нам подвести итог в конце жизни. Или же они вызваны нарушениями в работе мозга на пороге смерти. А может, причина их совершенно иная? На данном этапе исследования мне не хватало необходимых инструментов для более тщательного изучения околосмертных переживаний. Поэтому я решил перейти от простого коллекционирования этих историй к разработке какого-либо систематического подхода к их анализу и классификации и столкнулся с новыми вопросами и трудностями.